Глава двадцать Сум Гарбек увидел Гельбеша впервые после того, как отказался возглавить психиатрическую службу Лакуны. Как показалось Гарбеку, третье плечо с тех пор сильно раздался вширь, шея стала еще короче и едва ли не исчезла вовсе, а глаза стали еще безумнее. «Что вы думаете об этом человеке?» — спросил Гельбиш. — «Он сумасшедший?» В том, что в любом случае его новый пациент ненормален, Гарбек, как известно, не сомневался, но откровенничать с Гельбишем не рискнул. «Затрудняюсь ответить однозначно, господин министр». Гарбек постарался придать своему лицу глубокомысленное выражение. «В подобных случаях маньяки, за исключением определенного пункта, связанного с их манией, ведут себя как люди э, вполне нормальные». «Проводите меня к нему», — сказал Гельбиш. Гарбек распахнул двери кабинета и, пропустив Гельбиша вперед, повел его по коридору к палате Икс. «Хотите взглянуть?» — спросил Гарбек, приподняв щиток над смотровым глазком в двери. Гельбиш нагнулся и заглянул в палату. Пациент делал утреннюю гимнастику. Ему не нужно было видеть его лица. Он узнал диктатора сразу. Когда же больной повернулся к нему лицом, Последние сомнения исчезли. Перед ним был лей Кандар. Гельбиш выпрямился. С минуту постояв в глубоком раздумье, он обернулся к Гарбеку, и тому вдруг показалось, что в глазах министра порядка блеснули слезы. Откройте, приказал Гельбиш. Гарбик отодвинул массивную задвижку, и дверь в палату отворилась. Кандар оглянулся, и увидел своего верного друга и ученика. Тяжелая квадратная фигура Гельбиша неподвижно застыла на пороге. Диктатор и его третье плечо молча смотрели друг на друга. «Оставьте нас одних», — велел Гельбиш Гарбеку и шагнул в палату. Гарбек прикрыл за ними дверь. Войдя к себе в кабинет, он повернул ключ в замке и, поборов леденящий душу страх, подошел к селектору и нажал кнопку с литерой x «И так внезапно покинули резиденцию?» — с почтительной укоризной произнес голос Гельбиша. «Я не мог поступить иначе, фан!» Гарбек услышал легкое поскрипывание пружин. Кандар, по-видимому, присел на кровать. «Ваше исчезновение, признаюсь, потрясло меня. Это был опять голос Гельбиша». Всей своей жизнью, верностью вашим идеям и вам лично я не заслужил такого недоверия. Да. Да, это так. Но я должен был явиться без охраны. Иначе я бы не увидел Марию. Таково было условие. Я так и предполагал. Вы видели ее? — спросил Хан. Нет. Чуть слышно отозвался Кандар. — Мой вертолет в вашем распоряжении, учитель. Сказал наконец Гельбиш после долгой паузы. Да, да, рассеянно пробормотал Кандар, да, конечно. Кому-нибудь известно о том, что я, что меня нет в резиденции, только мне и Гуня. Это хорошо. Да, да, очень хорошо. Все так же рассеянно, явно думая о чем-то другом, проговорил Кандар. Неожиданно раздался его смех. «Признайся, Фан, ты никак не ожидал, что я окажусь в сумасшедшем доме?» «Ваш безрассудный поступок, учитель, мог закончиться и более трагично», — ответил Гельбиш. Гарбок незримо присутствовал при разговоре двух могущественнейших людей Лакуны, не подозревавших, что их подслушивают. От сознания преступности своего поведения на лбу у него выступил пот. Он не имел права включать подслушивающее устройство, предназначенное для чисто медицинских целей. Он протянул руку, чтобы выключить аппарат, но любопытство оказалось сильнее страха. Вновь послышался скрип пружин, а затем легкие шаги. Очевидно, Кандар встал с койки и некоторое время прохаживался по комнате. «Скажи, Фан! Снова услышал Гарбек голос Кандара. «Как, по-твоему, ради чего мы совершили революцию?» «Вы спрашиваете об этом меня, учитель?» С недоумением отвечал Гельбиш. «Да». «Я спрашиваю тебя». «Ради чего мы совершили революцию?» Повторил свой вопрос Кандар. Гарбеку показалось что он видит, как диктатор подходит к министру порядка вплотную и испытывающе вглядывается в его лицо. Революция 19 января свершилась для того, чтобы жизнь граждан Лакуны стала достойной и гигиеничной, и чтобы народ Лакуны пришел к счастью и благоденствию. гарбок невольно усмехнулся. Всемогущий министр порядка отвечал теми же заученными словами какими отвечают на этот вопрос дети из организации сана и чего же мы достигли за эти двадцать семь лет неожиданно резко спросил кандар снова наступило молчание по видимому гельбиш растерялся потому что так и не ответил на вопрос диктатора вертолет ждет нас учитель сказал он после паузы ты не ответил мне фан Ваши идеи, воплощенные в жизнь, сделали лакуну единственным островком подлинной чистоты и благополучия в океане насилия и разврата, охвативших весь мир. «Насилие — Насилие? — переспросил Кандар. — Я видел, как твои люди расправлялись с этими несчастными там, в Вэлловом урочище. — Вы были там? — Благополучие? — не слушая его, продолжал Кандар. Я провел сутки в санитарно-исправительном лагере ФАН. Чем они отличаются от гитлеровских концлагерей?» Наступило долгое молчание. Гарбек слышал, как бьется его сердце. Наконец Гельбеш заговорил. «Неужели, учитель, вы полагаете, что великая идея может победить неверие и сопротивление сама собой? Для того, чтобы идея стала реальностью, необходимо то, что вы называете насилием. Голос Гельбиша звучал сухо и жестко. «Все эти годы я брал на себя всю черную неблагодарную работу, без которой ваши идеи остались бы только прекрасными мечтами. Откажитесь от лагерей, и страну охватит анархи, грязные суеверия, все то, что вы так ненавидите». «Да, я думал об этом. Думал. Но почему, скажи мне, почему после почти трех десятилетий нового режима Древние, дикие, давно угасшие суеверия, такие как вера в этого Вела, вернулись и расцвели пышным цветом. Ты не задумывался над этим? Гельбиш молчал. Я скажу тебе, почему, подавленно произнес Кандар. Это мы. Мы всей своей деятельностью возродили в людях это суеверие, оживили давно уже мертвого дьявола. Мы чуть не крикнул Гельбиш. Да, мы. «Это протест, Фан. Протест против нашего режима, против насильственного, принудительного регламентирования всей жизни», — с горечью сказал Кандар. «Я... Мы потерпели поражение, Фан». Гарбек слушал откровения Кандара со страхом и изумлением. Диктатор оказался совсем не таким сумасшедшим, как ему представлялось. Он подумал, что не следует слушать дальше. Он снова потянулся к кнопке и все же не нажал ее. «Учитель, я хорошо понимаю ваше состояние», — отвечал Гельбиш. «Вы столько пережили за эти дни, но то, что вы сейчас сказали, это... это...» «Я этого не слышал. Вы вернетесь в резиденцию, отдохнете и поймете, насколько вы были неправы в своих, я бы сказал, опрометчивых суждениях, тем более, что спокойствие Лакуны...» Угрожают ее давние враги. В страну вернулся Кун. — Кун? — Никакого Куна нет, — засмеялся Кандар. — У меня есть свидетели, видевшие его на пути в горзан воскликнул Гельбиш. — Ерунда. — Это я, Кун. Какой-то болван принял меня за моего братца. Кандар снова рассмеялся. Гельбиш молчал. Очевидно, он по-настоящему растерялся. Такое обилие государственных тайн и чересчур откровенных высказываний диктатора показалось Гарбику обременительным. Есть вещи, которых лучше не знать. И вдруг его охватил страх. А если Гильбиш знает, что все палаты прослушиваются? Одного подозрения, что он мог слышать их разговор, достаточно, чтобы... Гарбик быстро выключил аппарат и отпер дверь. Некоторое время он стоял, прислонившись к притолоке, с трудом сдерживая дрожь. Послышались шаги. Гарбек бросился к окну, стараясь придать себе самый непринужденный вид. За окном на песочной дорожке стояла машина Гельбиша, и два дюжик с аквалара прохаживались вокруг нее. В кабинет вошел Гельбиш. Он тяжело опустился в кресло для пациентов и пристально поглядел на Гарбека. — Я испытываю неловкость, господин министр, что обеспокоил вас, — нерешительно произнес Гарбек, но Гельбиш прервал его. — Вы поступили правильно, доктор Гарбек. Человек этот, конечно, не лейкандар. Однако сходство столь велико, что при известных обстоятельствах может стать опасным. Особенно опасным, если он окажется на свободе. — Да, да, я в этом не сомневался, — с трудом выдавил из себя Гарбек, с отвращением понимая, куда клонит Гельбиш. — Пока он останется здесь, — сказал Гельбиш, — завтра за ним приедут. А пока никто не должен вступать с ним в контакт. Вы меня поняли? — Понял, господин министр порядка. — Что касается вас, — Гельбиш сделал паузу, и у Гарбека упало сердце. Вы награждаетесь орденом Сана высшей степени и золотой медалью Кандара. Сердце Гарбека вернулось на место. Золотая медаль с изображением профиля диктатора в лавровом венке выдавалась за самые высокие заслуги. Гельбиш встал и протянул руку, которую Гарбек пожал с подчеркнутой признательностью. Негодяй! прошептал Гарбек, когда министр порядка сел в машину и выехал за ворота клиники. И тут же оглянулся, не услышал ли кто-нибудь. Никто его не слышал. Справка. Совет при диктаторе является совещательным органом, не имеющим ни законодательной, ни исполнительной власти и призван олицетворять собой живую связь власти и народа. Совет при диктаторе состоит из председателей 10 членов. Председателем совета является сам диктатор. Никто из представителей администрации в число членов совета не входит. Все 10 членов совета – люди, широко известные и пользующиеся всенародным почетом. Достаточно назвать Грона Барбука, великого мусорщика лакуны, а также композитора Вуда Йороха, автора национального гимна и песни для детей, воспевающей отца всех детей лакуны, наш великий Лейкандар. В число членов Совета входят и такие знаменитые люди, как величайший поэт лакуны Уйва Чобаш, чьи гекзаметры, воспевающие подвиги диктатора и его ближайших соратников, стали хрестоматийными и изучаются во всех школах. Типичными представителями народа являются молотобоец Турк Муриш, руководитель Всеобщего Союза Тружеников Лакуны, доказавший на деле, что соблюдение санитарно-гигиенического устава не только способствует здоровью, но и содействует производительности труда, а также крестьянин Гурк Охум, сделавший открытие, что ежедневное обтирание скота 5% раствором борной кислоты предохраняет их от всех болезней – а у коров повышается удойность в шесть раз. Ярким представителем творческой интеллигенции является любимый народом замечательный артист Лакунского драматического театра, лучший исполнитель роли Кандара в пьесе «Заря над лакуной» «Гус выпруй», заслуженно гордящийся тем, что при его появлении в роли диктатора все зрители встают и кричат «Сана!». От военных в Совете заседает 95-летний генерал Брон Югурт, бывший военный министр Имперской Республики, в первые же минуты революции, присягнувший новому режиму. Совет при диктаторе собирается три раза в год, и его заседания проходят в торжественной и парадной обстановке. Справка составлена по газетным публикациям.